Главный конструктор. Сергей Павлович Королёв был выдающимся инженером-конструктором, мечтавшим покорить космос. Он внёс огромный вклад в организацию производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в Советском Союзе. Он первым в мире запустил на земную орбиту спутники, научные станции и космические корабли. Сообщения об этом потрясли весь мир. Он мечтал осваивать просторы Вселенной с помощью автоматических аппаратов и начал готовить полёт на Марс. но осуществить задуманное не успел. Отчёт практического освоения околоземного пространства начался с запуска сконструированной Королёвым ракеты 4 октября 1957 года. Люди прислушивались к сигналам, доносившимся из космоса, вглядывались в чёрное небо. Советская наука и техника получили общественное и международное признание. Королёв родился в украинском городке Житомир, учился в Киеве, затем жил в Одессе. И много времени проводил у лётчиков местного авиаотряда. Любознательному пареньку показывали, из чего состоит аэроплан, как он летает, разрешили сесть за штурвал самолёта и сказали, чтобы стать лётчиком, надо хорошо учиться. Сергей всегда помнил их наказ и после окончания школы поступил в Киевский политехнический институт, но программа обучения его не устроила, и он перевёлся в Москву, в Высшее техническое училище, по окончании которого его направили на работу в Центральный аэродинамический институт. Знакомство с трудом Цалковского реактивный аэроплан привело молодого конструктора к мысли, что будущее авиации принадлежит реактивной технике. В 1933 году он перевёлся в только что созданный реактивный научно-исследовательский институт, стал заместителем начальника института по научной работе. Ему было 26 лет, он строил большие планы. В 1938 году в стране проходила массовая чистка, искали шпионов, врагов народа. Пострадали многие учёные, конструкторы, инженеры. Королёва тоже арестовали и приговорили к 10 годам в исправительно-трудовых лагерях на Колыме. По ходатайству оставшихся на свободе учёных его перевели в группу конструктора Туполева создавать самолёт Ту-2. Работая в шарашке, он продолжал мечтать о самолётах с двигателем на реактивной тяге. Из заключения его неожиданно освободили в 1944 году, а в 1945-ом Как специалиста в области реактивного ракетостроения отправили в Германию. Там он собирал военную документацию немецких учёных, создававших знаменитые ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2. Из Германии Королёва направили в Подмосковные Подлипки, где сформировался научно-производственный центр по изготовлению ракет на жидком топливе. Его назначили главным конструктором баллистических ракет. Начался новый этап его жизни. В 1947 году Королёва пригласили в Кремль для доклада Сталину о разработке баллистической ракеты. Он доложил, но никакой реакции не последовало и никаких изменений не произошло. Перемены наступили после смерти Сталина, когда новое руководство страны привлекло талантливых учёных и инженеров к созданию нового ракетного оружия, к освоению космоса. В 1954 году Королёв закончил работу над ракетой с ядерным боевым зарядом и приступил созданию межконтинентальной ракеты. В октябре 1957 года в небо ушла ракета с первым искусственным спутником. В 1959 году в сторону Луны по очереди отправились три космических аппарата. Первый и второй доставили на поверхность Луны вымпел с изображением герба СССР, а третий сделал снимки обратной стороны Луны. 12 апреля 1961 года был осуществлён первый в мире полёт человека в космос. А 18 марта 1965 года человек впервые вышел в открытое пространство. Королев был настолько увлечен своей работой, что буквально дневал и ночевал в лабораториях на испытательных полигонах в космодроме. Он не считался с собой, со временем, с рабочим коллективом. Он хотел создать новый корабль, в отсеке которого космонавты могли находиться без скафандров. Думал осуществить стыковку двух кораблей в космосе, но его сердце не выдержало чрезмерных нагрузок.